Глава 32. Враг моего врага. Колдуны, продавшие свою душу Нави, внешне напоминают обычных людей и могут годами жить, не привлекая к себе внимания. И все же помутневшие зрачки, полностью белые яблоки, или же напротив черные, как сама тьма, вот безошибочный признак сильного колдуна». Другой вопрос, встречался ли хоть кому-то колдун, способный мирно жить на одном месте? Нет, колдуны не ведьмы. Они были созданы навью, чтобы убивать. Книга почтарей. Продолжая вести вперед их небольшой отряд, Олег Зорко вглядывался в вековые темные ели, валуны на краях тропинок, редкие кусты и напротив густые заросли. Луна висела на небе ярким желтым блином, озаряя окрестностью светом, достаточным для появления четких теней. Они еще более заметно удлинились, и Олег прибавил шаг. Его цель стала еще ближе. Еще немного, и если все сделать правильно, то никакой Верлеока, несмотря на всю силу Велеса, их уже не догонит. Только бы он снова не срыгнул... У Насти, бегущей вслед за почтарем с маленьким водяным на руках, мысли были немного о другом. Деревья неожиданно расступились, открывая широкую освещенную лунным диском поляну. И молодая ведунья, с трудом удержавшая дрожь от скрипа, издаваемого верлекой, внезапно осознала, что они только что наткнулись на трех новых противников. Того самого колдуна, которого так опасался Твердята, и двух его подручных. Такое чувство, мелькнула мысль в голове Насти, что Олег специально их вел именно сюда. Ведь не могла же такая встреча быть просто случайностью. Для отряда колдуна внезапное появление гостей тоже стало сюрпризом. И теперь враги буравили взглядами выскочивших на поляну людей, словно не веря в происходящее. Позади Насти крепко вырвался твердята, но ей было уже не до того. Потому как минимум две навьетвари, твари, стоящие напротив, были ей хорошо знакомы. Э, ведунья дождь Бога. Большой кабан оборотень, громко шмыгая носом, сверлил девочку слезящимися от злости красными глазами и нетерпеливо рыл копытами землю. Его товарищ, почти ничем не уступающий первому в размерах, лишь громко хрюкал, не произнося ни единого человеческого слова. Но по его виду тоже чувствовалось, что он узнал Настю, несмотря на то, что в прошлую встречу она была в своем взрослом облике. «Да, точно узнал», — уверилась девочка. Слишком уж пристальным был взгляд кабана, слишком угрожающе шевелились его клыки, и слишком шумно он втягивал ноздрями в воздух, выдыхая его облачками белесого пара. «Это точно те самые оборотни, что встретились мне на дороге, когда я только приехала в Приграничье», — лихорадочно думала Настя. «Но все же, как они поняли, что я — это я?» И тут ее осенило. В тот же день и час, когда они вместе с Олегом, еще незнакомые друг другу, противостояли этим кабанам, он сказал ей «Оборот неразумный, злопамятный и никогда не забывают ни один запах». Вот и ответ на вопрос. Кабаны, чуткие как все животные, мгновенно определили исходящий от нее аромат и сопоставили с запахом той молодой женщины, на которую напали несколько дней назад. Она могла предстать перед ними в любой одежде, в любом образе. Хоть зрелой дамой, хоть старушкой, да хоть даже мужчиной. Но уникальное сочетание ее запахов, мельчайшие молекулы, которые для оборотней лучше всякого изображения, моментально определяют однажды встреченного ими человека. Все это пронеслось в голове Насти за считанные секунды, возникшей от неожиданности паузы. Но не оставили кабаны равнодушному почтаря, который допускал, что колдун, к которому он и шел все это время, будет не один. Но не ожидал, что они уже встречались с его слугами. «Лесная дорога на огнищего, думал Олег, безошибочно определив старых знакомых. «В тот день, когда мы встретились с той симпатичной ведуней. Правда, разговор не заладился, но не это сейчас важно. Ведь она, как и Настя, тоже служит дождь богу. И такая же выскочка, как моя напарница». «Где она сейчас, интересно?» «Впрочем, не время для таких размышлений!» «Настя, отойди за меня, спрячься!» Едва слышно скомандовал Олег, завидев, что девочка слишком близко подобралась к кабанам, встав по правую руку от него, твердя, то прикрывая ее. Чернобородый коротко промычал, давая понять, что услышал, и рванул ведунью назад, бесцеремонно заталкивая ее за свою могучую спину. «Рано!» успокоил сам себя Олег, стараясь держать в поле зрения подручных колдуна и прислушиваться к звукам приближающегося одноногого убийцы. Осталось еще немного. Главное, чтобы эти отродья Велеса не бросились на нас раньше времени. Ну да, такие, как они, любят растягивать удовольствие. Посмотреть, как жертва дрожит от страха. Не лихо, конечно, но очень похоже. Так что время должно быть. Олег крепко сжал свой кинжал, впрочем, не вытаскивая его из-под одежды. Настя, удерживая свою теплую пыхтящую ношу, постаралась последовать его примеру, но все внимание девочки, даже против ее воли, было почти полностью сосредоточено на колдуне. Этот высокий статный мужчина с вьющимися густыми волосами и аккуратной бородой. Он был бы красивым, но вот пустые глаза без рычков с одними белками выдавали в нем человека, продавшегося Нави. Продавшегося целиком, без остатка. Взамен получив огромную силу, способную на равных противостоять мощным ведунским наговорам. Колдун, судя по всему, тот самый, что чуть не попался им при высадке, и заодно тот, что поставил ловушку на водяного, был одет в темно-красный атласный костюм, а в руках держал деревянный жезл. Настя читала, что колдуны используют их для усиления наговоров вместо кинжалов, и чем древнее жезл, тем сильнее будет выпущенное из него колдовство. Вообще эти велесовы палки, по своей сути, немного напоминали змеевики, тоже как и они, собирая силу луны. «Гости!» — непривычно высоким для его внешности голосом произнес колдун, прерывая мысли девочки. Тускло сказал, бесцветно, без всякого выражения. «Убейте их!» — умный гад, — тихо вырубился про себя Олег. Почтарь понял, что ему попалась не просто марионетка, ставшая плоть от плоти Нави, движимая одними инстинктами, а опасное разумное существо, которое услышало звуки приближающегося верлеки и моментально поняло, что задумал гость того берега. Вот только колдун все равно недооценил своих противников, решив не вступать в бой лично, а сначала отправить вперед слуг. Ему казалось, что его оборотни без проблем втопчут в грязь эту троицу, посмевшую испортить его планы а плотоядная мертвецкая трава уже через несколько часов превратит их тела в перегной. Вот только теперь уже у Олега была пара лишних мгновений, чтобы оценить обстановку, понять задумку колдуна и решить, что делать дальше. Тем временем оцепенение наконец-таки спало с кабанов, и они резко рванули в сторону Олега, твердят и Насти. Чернобороды, не дожидаясь, пока один из оборотней снесет его, повалив на видонью, швырнул прямо в хрюкающую клыкастую морду мешочек с разрыв травы. Заряда в нем было чуть больше, чем требовалось обычно, и вспышка стала настоящей неожиданностью для кабана. Твердята ловко увернулся от потерявшего ориентацию в пространстве оборотня и утащил за собой Настю, которая все же успела произнести наговор, и кинжал в ее руке засверкал первозданным светом. Второй, она по-прежнему прижимала к себе испуганно вжавшегося водененыша. Кабан, ослепленный вспышкой разрыв травы, тонко заверещал и отшатнулся, присев на задние лапы и съежившись. Но вот тот, что достался Олегу, не просто так в свое время стал матером. Именно он тогда отдавал приказы второму и обычным лесным кабанам, попавшим под его звериные чары. Он был умен, расчетлив. Даже слишком для животного, кое многие ошибочно считали оборотней. Красноглазый хорошо помню, чем закончилась в прошлый раз встреча с этим угрюмым человеком, когда он помешал им осуществить задуманное и убить ведунью. Но здесь, на территории Нави, не было ни одного дерева, в котором теплилась сила Перуна, даже самого захудалого. А значит, хитрость этого человека здесь не сработает. Кабан также помнил, что его противник применил столь любимую его племенем разрыв траву, ослепив его и сбив с дороги. Эти люди слишком самоуверены, что зачастую их и губит. Ничего, с тех пор хозяин сделал его сильнее, и на этот раз такая мелочь, как вспышка света, уже ничего не изменит. Алекс смотрел, как мчится на него смертоносная машина из плоти и крови, но снавье внутри, и мужественно ждал подходящего момента. Кабан-оборотень умен, но неповоротлив. У него хорошая память, но его сородичи плохо понимают импровизацию. И если почти все, что было в прошлый раз, совпадет, огромный красный зверь как по линейке несется на него с явным желанием разорвать острыми кривыми клыками, значит и Олег сделает все то же самое, почти, кроме одной единственной детали. Почтарь не стал, как в тот раз, разрывать мешочек прямо перед собой а почти сразу швырнул его в морду несущегося на него противника. Как пару мгновений назад сделал это твердято. Вот только противник Чернобородова был гораздо слабее, и Олег это знал. В любой другой ситуации он бы поступил как обычно, бросив заряд света на опережение, так чтобы даже со всей своей звериной скоростью оборотень не смог бы увернуться». Но почтарю на этот раз нужна была не победа, а время, чтобы самоуверенный колдун как можно дольше не вмешивался, считая, что его подручные справятся и без его помощи. «Получи!» Олег бросил мешочек разрыв травы прямо между глаз своему противнику. Выполняющий роль груза камень со свистом полетел вперед. Навстречу ему несся красноглазый кабан, и общая скорость была больше, чем у корабля под поднятыми парусами при попутном ветре. Казалось, что столкновение неизбежно, но внезапно оборотень зажмурился и отвернул в сторону свою морду. Мешочек с разрыв травой прошел по его мохнатой щеке по касательной, вспыхнув уже где-то в районе холки и не произведя абсолютно никакого эффекта. Вот только Олегу пришлось постараться, чтобы не дать появиться на своем лице торжествующей улыбке. Он подставился, дав оборотню проявить свою скорость, затянул бой, и теперь главное, чтобы никто как можно дольше этого не понял. Ну и еще было бы неплохо пережить надвигающуюся атаку без подручных средств. А избежавший ослепления оборотень был уже почти вплотную к своей жертве. Вновь сверкнули красные злые глаза кабана, и он пугающе усмехнулся, уже предвкушая, как его витые клыки разрывают беспомощную мягкую плоть. Как пытается человечешка схватить его обессиленными руками, как бьется в конвульсиях и как пускает пенистую кровь из открытого, захлебнувшегося крика рта. В последние несколько прыжков оборотень вложил максимум силы. Его тугие натренированные мускулы напряглись, перекатываясь под толстой шкурой, и несколько центнеров живого веса чуть было не снесли Олега. Однако почтарь прекрасно знал недостатки столь огромной силы и такой же огромной массы. Кабан, несмотря на свою противоестественную природу, просто физически не мог успеть что-то сделать, когда в последний момент человек сделал шаг ему навстречу, подлавливая своего противника прямо в воздухе, когда тот почти не мог управлять своим телом. Оборотень не мог поверить, что кто-то смог оказаться быстрее, чем он, чем сила Нави, текущая по его жилам. Но Олегу не нужно было даже видеть его движение. Хватило запомненной до этого длины прыжков, чтобы досчитать до двух и подгадать нужный момент. Почтарь проводил взглядом пролетающую мимо тушу, параллельно отбив кинжалом удар клыком. Оборотень все же попытался дотянуться до него, мотнув башкой в самый последний момент. Раздался звон, словно бы металлом стукнули о металл, и Олег еле удержал равновесие. Все-таки, когда на тебя несется такая туша, малейшее столкновение с ней отдается подобно удару кузнечным молотом. Кабан, поняв, что его обыграли, врылся копытами в землю, пропахав длинные борозды, но все же остановился, готовясь к новой атаке. Вот только было уже поздно. В этот момент на поляну буквально валился верлеока на своей деревянной ноге. При свете луны теперь было хорошо видно его чешуйчатую кожу, склокоченную черную бороду и темные провалы злых глаз, излучающих неприкрытое желание убивать. Олег, который в отличие от своего противника только и ждал этого момента, воспользовался растерянностью кабана, так глупо замершего всего в паре шагов от него, схватил того за шерсть и ловко срезал ножом небольшой клок, который тут же спрятал в карман. «Даже если его напарница еще не знает нужных наговоров для определения личности оборотня, можно будет с этим попробовать обратиться к Бокше. А теперь...» «Настя!» — крикнул почтарь, подскочил к оторопевшей Ведунье и выхватил из ее рук детеныша водяного, которое она все это время таскала. «Что он делает?» — мелькнула мысль в голове девочки. Но тут же внимание маленькой ведуньи переключилось на верлеоку. Он двигался так быстро и ловко, что это даже завораживало. Вот он, почему-то начисто игнорируя их троицу, набросился на медленно отступающего колдуна и, не глядя одной рукой, отбросил в сторону попытавшегося защитить своего союзника Кабана. Красноглазый, моментально потеряв интерес к почтарю с водененышем на руках, рванулся на подмогу, но Верлеока и его осадил ударом могучего кулака. «Быстрее!» Олег ухватил девочку за плечо и, не отпуская, подтащил за собой. Было не очень удобно, но девочка решила не спорить. Твердята уже был на и все так же прикрывал их тылы. И в этот момент колдун, увернувшись от очередной атаки Верлеохе, ударил в их сторону бесформенным темным сгуском. Настю аж дрожь пробила, когда она осознала, сколько силы их враг вложил в эту атаку. Даже двоедушнику пришлось бы постараться, чтобы отразить подобное. Ей же, наверное, и пытаться нет смысла. Впрочем, несмотря на свои мысли, Настя попыталась шагнуть вперед, но ее опередил Олег. Он отреагировал мгновенно, сняв амулет и вытянув его вперед на руке. И тьма словно бы натолкнулась на невидимую преграду, рассеявшись, а лицо почтаря как будто подернулось уже знакомым черным дымком. Он вновь надел амулет. Странное видение пропало, и Настя решила, что ей это, скорее всего, почудилось, но в одном она была теперь точно уверена. «Все, что происходило с того момента, как мы начали убегать от болота, шло по плану почтаря. Он не просто так отдал мне детеныша водяного, а потом, когда появился Верлека, забрал. Теперь, когда девочка это поняла, все казалось таким очевидным». «И сюда он нас привел не случайно. Олег ведь все это рассчитал. Змеевик защищает его, скрывает от Нави, а заодно и все, что он держит при себе. Вот почему он заставил меня таскать этого вонючку. Он хотел, чтобы Верлеока успокоился, чтобы поверил, будто легко сможет держать нас след, чтобы привык полагаться на запах маленького засранца. А потом Олег выследил колдуна». Сначала по ловушке он смог понять общее направление. Потом следил за тенями, а я-то еще думала, чего он так часто замирает, при том, что без погони за плечами на прокладывание пути у него уходило меньше времени. И вот он свел вместе двух тварей Велеса и спрятал от их взгляда водиненыша, взяв его себе на руки. Ясное дело, что посланный водяным убийца, потеряв цель, набросился на того, на ком был запах малыша, то есть на его настоящих похитителей, колдуна с подручными». «Стоп, но если они им пропахли, то и я тоже!» Настя в испуге оглянулась, пытаясь понять, не решит ли Верлека разобраться еще и с ней. Но тут вдруг почувствовала крепкую ладонь, все еще сжимающую ее плечо. И тогда девочка все осознала. Оказывается, почталь, и это учел и до сих пор прикрывает ее от возможной опасности». Олег тем временем прикинул, что они уже достаточно отошли от верлеоки, и теперь уже можно отпускать Настю. Больше прикрытия амулета ей не понадобится. Теперь либо они успеют добраться до Волги, либо безногий убийца уже не посмотрит ни на какие хитрости и просто попробует их убить. Рука почтаря скользнула вверх и коснулась змеевика у него на шее. Кажется, сегодня подарок еле спас уже четыре жизни». Сначала детеныша водяного, а потом и их троих. Но каков колдун? Даже сражаясь с безногим верлека умудрился выиграть секунду и запустить в них чумным мором. Способностью использования, которое на том берегу смогут почувствовать даже в столице. И потом нечисти уже никогда не будет покоя от богатырей и волхвов, выехавших на ее поиски. Но это там. Здесь же в Нави Олег был уверен, уже за пару километров никто не заметил этот выброс силы. Повезло, что Змеевик оказался достаточно силен, чтобы выдержать и такой удар. Правда, пришлось сделать на нем надрез, чтобы выпустить больше силы, но это все мелочи. Главное, прием, который, как говорил Бокша, был придуман самим вещим Хельги, сработал, и они остались живы. А перед ведьмой, за порчу имущество, он еще как-нибудь оправдается. Только бы еще понять, что за странный холод окутывал Олега каждый раз, когда он использовал Змеевик на полную мощность.